Глава 26 Меня разбудил посторонний шум. Я вздрогнула, проснулась, не желая открывать глаза и выходить из состояния сна, надежности и уюта, которые дарили объятия Ария. Но странное шебуршание где-то около костра указывало, что мне не померещилось. Я осторожно сдвинулась и одним глазом посмотрела в ту сторону. Темная человеческая фигурка, склонившаяся над нашим котелком, меня озадачила. Аккуратно, не привлекая внимания, я сплела магическую парализующую сеть и кинула в сторону фигуры. Но ничего не произошло. Существо, скорее человек, лишь дернулось и бросилось бежать. Но Ари от моих движений тоже проснулся и, быстро сориентировавшись, бросился за ним. Вслед за этим поднялись и недоумевающие друзья. Спустя некоторое время правящий вернулся с добычей. Мы зажгли несколько магических вспышек, чтобы рассмотреть незваного гостя. Ребенок. Вернее, подросток. «Ты кто?» — довольно грубо Ари встряхнул мальчишку. «Я только хотел поесть!» — с вызовом ответил найденыш. — Ты не ответил на вопрос. — И не отвечу. — Почему? — голос Ареля был мягок. — А кто вы такие, чтобы спрашивать? И вообще я не сделал ничего такого, и вы должны меня отпустить. Не собираюсь я с вами разговаривать. Не заставите! Я даже улыбнулась от этой заносчивости и одновременно паники, что прозвучало в его голосе. Паренек на вид был лет одиннадцати, со спутанными длинными светлыми волосами, очень симпатичный, но грязноватый. На шее у него висело несколько подвесок, от которых, если присмотреться, исходила магическая сила. «Да нам и не надо особо рассказывать что-либо», — Ари улыбнулся. «Судя по ушам и внешнему виду, ты эльф, манера держаться и магия, говорят, что из благородных. Такое сочетание темной кожи, серебристых волос и синих глаз, насколько я знаю, всегда было в Южных Королевствах. А если вспомнить, откуда прилетел остров, полагаю, ты из Балериана». Количество защитных артефактов предполагает, что ты не так прост, хоть и выглядишь бродяжкой. Мне продолжать? Нет. Тогда представься и объясни, что ты делаешь здесь. Я скажу, если вы пообещаете, что не выдадите меня. Мы не выдадим тебя, если тебе угрожает опасность, но ничего большего обещать не будем. Голос Ария был холоден. Я Валимар, и я сбежал из дома. Мальчик смотрел с вызовом. «Знал, что меня будут искать, потому отправился вместе с островом. Он как раз сорвался в тот момент с места неожиданно, как они всегда и делают». «И почему ты сбежал из дома?» — это уже я спросила. «Я... никому не нужен там». В голосе мальчика слышалась настоящая боль, которая мне была очень хорошо знакома. Я сделала знакарию, чтобы он отпустил его, подошла усадила его на плащ, дала миску, в которую наложила нашу похлебку, оставшуюся от ужина. Валимар подогрел ее магией, даже не глядя, за что удостоился пристального внимания Рональда, и мягко продолжила задавать вопросы. — У тебя есть родители? Братья и сестры? — Да. — И ты решил, что им не нужен? — Я узнал правду, — отвечал маленький эльф в перерывах между поглощением еды. «И в чем она заключается?» «Я им не родной сын!» Мы с недоумением переглянулись. «Почему ты так решил?» «Я ни разу не видел у своего дракона. Родители, точнее, те, кто называл себя моими родителями, говорили, что так бывает, что драконы не всегда знакомятся со своими эльфами сразу, но у моих братьев, ну, у тех ребят... В общем, к ним драконы прилетали постоянно, а ко мне нет». Я ждала, а потом услышал один разговор и понял, что дракон просто не может меня найти, потому что я живу не там, где должен. И что это был за разговор? Мальчик замолчал, доев всю свою еду, и с надеждой снова посмотрел на котелок. Я наложила еще одну миску. Они сказали, что хорошо, что я ни о чем не догадываюсь, а то они не знают, как сказать, что мой дракон не прилетит. И, может, все-таки следует отправить лучших воинов искать призрачные горы, чтобы я не успел ни о чем догадаться». «Призрачные горы? Я не знаю, что это значит». Арель, я посмотрела вопросительно. «Есть легенда, но я ее чуть позже расскажу». «Вальмар, расскажи, кроме этого, они что-то говорили про твое происхождение?» «Нет». Но в их глазах нет ничего, что дало бы понять. «Я знаю, что не родной им сын. Лин и Этринг, они такие сильные, высокие, добрые и правильные. Родители все время ими довольны, а на меня ругаются постоянно, потому что от меня одни неприятности. Я совсем не умею веселиться и радоваться, да еще то разобью что-нибудь, то из класса учитель меня выгонит. Вот я и решил, зачем им со мной мучиться. Пусть живут без меня, им будет лучше» так что я отправился искать своего дракона я вздохнула и беспомощно посмотрела на правящего похоже мы имеем дело не с трагедией а с подростковым бунтом и максимализмом тот лишь пожал плечами непонятно пока было что делать в этой ситуации ари вздохнул и присел рядом с мальчиком валимар я знаю что такое призрачные горы и именно поэтому могу предположить что дело вовсе не в том что ты кому то не родной Тот поднял голову и, как мне показалось, с надеждой посмотрел на моего друга. «Есть сказание. Если честно, я не думал, что это может быть правдой, но, судя по тому, что говорили твои родители, что-то в ней есть. В общем, там говорится, что не все драконы принадлежат эльфам. Что изначально драконы были весьма разумной расы, но десятки тысяч лет назад Часть их решила ради спокойствия и защиты, а также чтобы начать испытывать те чувства, что им было недоступно в связи с драконьей сущностью, жить с эльфами, то ли пойти к ним в услужение, то ли стать их соратниками. Вроде как эти драконы в итоге и превратились в эльфийский сосуд чувств. Рождались вместе с эльфами и умирали с ними, при этом живя вполне независимо. Но было несколько кланов, которым подобные взаимоотношения оказались неинтересны. Они наблюдали, как их товарищи все больше погружаются в чуждый им мир, и в итоге решили убраться подальше. Улетели куда-то далеко в неприступные горы и основали там собственное независимое поселение. Эти драконы становились все мудрее, те же, что жили с эльфами, все больше действовали сообразно чувством и инстинктам. Фактически одна раса превратилась в две, но это недоказуемо, потому как ни на одной карте нет призрачных гор, где живут древние драконы. Либо их не существует, либо они скрываются. «Но зачем тогда посылать в призрачные горы воинов?» Попыталась я разобраться в ситуации. «Я не знаю. Предположим, что призрачные горы действительно существуют, и там живут драконы. И вполне возможно, кто-то из них хочет также присоединиться к эльфам. Может, можно их позвать? Но это говорит о том, что мой дракон не прилетел, потому что у меня его нет». Голод с мальчика был совершенно убитым. Ариэль медленно кивнул. «Но твои родители готовы искать, и это говорит об их чувствах гораздо больше, чем то, что они тебя ругали за поведение». Валимар был готов расплакаться, и я заодно. Да и остальные выглядели достаточно мрачно. Рассвело. Остров выглядел весьма романтично, окруженный легким утренним туманом, но я практически этого не замечала. Я подошла к мальчику и обняла его за плечи. «Ты позволишь тебе помочь?» «Но как вы сможете?» Тот едва ли не всхлипывал. Я улыбнулась. «Что-нибудь придумаем?» Поверь, у меня в жизни было много моментов, когда мне казалось, что уже ничего хорошего быть не может. Но выход находился всегда. Маленький эльф подумал и кивнул, а я едва удержалась, чтобы не погладить его по голове. Внезапно Ари напрягся и приложил руку к артефакту связи. Он что-то пробормотал, и из портала шагнул один из дознавателей. «Правящий?» — он поклонился. Король вернулся. «А Сарлос?» «С королем его нет». «Хорошо. Мы возвращаемся во дворец». Он повернулся к Валимару. «Ты пойдешь тоже. Бросить мы тебя не можем, пока не разберемся с ситуацией». «Сбегать я тоже не разрешаю, но ты поживешь с нами в столице Сартана. Слышал о таком государстве?» «Да. У нас там очень важные дела. А ты пока поешь и отоспишься. И как только мы дела закончим, займемся тобой, хорошо?» «Да. А родителям вы...» «Сообщим. И даже если ты не назовешь, кто они, мы с легкостью это узнаем» но они заберут меня сразу домой. И будут правы, но... Валимар, дети не должны путешествовать одни. Ты можешь пока наслаждаться самостоятельностью, но мы должны поставить твоих близких в известность, где ты и что с тобой. Представляешь, как они сходят с ума от беспокойства. Я сам поговорю с твоим отцом и мамой, чтобы убедиться, что они не желают тебе плохого. И мы вместе с ними обсудим, как найти тебе дракона. Думаю, наш опыт поспособствует успеху еще больше, хорошо? Но одного я тебя не оставлю». Эльф долгим взглядом посмотрел на Ария и кивнул. А я просто подошла и, не обращая ни на кого внимания, поцеловала самого лучшего на свете мужчину.